Глава двадцать восьмая, в которой наши герои по-прежнему, если воспользоваться словами пророка Исаии, «sedentes in tenedris» пребывали во мраке, а, выражаясь по-людски, продолжили сидеть в башне шутов. Потом на Рейнована начинают нажимать, то с помощью аргументов, то с помощью инструментов. И дьявол знает, чем бы всё это кончилось, если б не знакомство, заведённое в годы учёбы. 2 недели, которые болезнь вычла у Рейнована из биографии, ничего особого в башне не изменили. Ну, стало ещё холодней, что однако после задушек никак не могло считаться феноменом. В меню основное место стало занимать сельдь, напоминая о приближающемся Адвенте, рождественский пост. В принципе, канонический закон требовал поститься во время Адвента лишь четыре недели перед Рождеством, но особо набожные, а божегробцы были таковыми, начинали пост раньше. Из других событий можно назвать то, что вскоре после святой Урсулы Николаи Коперник покрылся такими ужасными и устойчивыми чириями, что их пришлось вскрывать в госпитальном медиценариуме. После операции астроном провёл несколько дней в госпицие. А тамошних удобствах и пище он рассказывал так красочно, что остальные жильцы башни сообща решили обзавестись чириями. Лохмотья и солому с лежанки Копернига разодрали и разделили, чтобы заразиться. Действительно, вскоре инститера и Бонавентуру обсыпали нарывы и язвы. Однако с чирями Копернига они не шли ни в какое сравнение, ибо же гробовцы не сочли их заслуживающими операции и госпитализации. Шарлею удалось остатками пищи приманить и приручить большую крысу, который он дал имя Мартин, в честь, как он выразился, исполняющего в данный момент обязанности наместника Бога на земле. Некоторых обитателей башни шутка развеселила, других возмутила. В равной степени она коснулась Шарлея и Горна, который о крещении крысы прокомментировал репликой Хабимус папам. Здесь возрадуйся папа. Однако событие дало повод для новой темы вечерних бесед. В этом смысле также мало что в башне изменилось. Ежевечерне усаживались и дискутировали. Чаще всего около подстилки Рейна Ивана, всё ещё слишком слабого, чтобы вставать, и питающегося специально поставляемым Божегробовцами куриным бульоном. Урбан Горн кормил Рейна Ивана. Шарлей кормил крысу Мартина. Бонвентура бередил свои язвы. Коперник, Инститор, Комедула и Исая прислушивались. Фома Альфа ораторствовал. А инспирированными крысы предметами бесед были папы, папство и знаменитое пророчество святого Малахия из Армана, архиепископа Орденацейского. "Признайте", говорил Фома Альфа. Что это очень точное предсказание. Точное настолько, что никакой случайности и разговоры быть не может. Малахию было откровение. Сам Бог обращался к нему, излагая судьбы христианства, в том числе имена пап, начиная с современного ему Селестина Пидо до Петра Римлянина. По самого, pontificat, которого, вроде бы, окончился гибелью Ирима и папства и всей христианской веры. И пока что предсказания Малахия исполняются до йоты. Только в том случае, если как следует поднатужится, холодно прокомментировал Шарлей, подсовывая Мартину под усатую мордочку крошки хлеба. На том же принципе можно, если постараться, натянуть тесные башмаки Только вот ходить в них не удастся. Неправду говорите, видимо, от незнания. Пророчество Малахия безошибочно рисует всех пап как живых. Возьмите, например, недавние времена схизмы. Тот, кого предсказание именует Космединским месяцем, это же Бенедикт XIII год. умерший и недавно проклятый авеньонский папа Педро Луна, бывший некогда кардиналом в Марии, в Космедине. После него у Малахи идет кубус де микстионе, кубики в перемешку. И кто же это, как не римский Бонифаций IX, Петр Томачелли, у которого в гербе шашечница?» «А названный с лучшей звезды», — вставил, расковыривая язву на икре Бонавентура, — «это ж Иннокентий седьмой, косимо дамелиорати, с кометы на гербовом щите, верно?» «Истинная правда! А следующий папа у Малахия, кормч из черного моста, это Григорий XII, Анжела Карара, венецианец, а бич солнечный...» Никто иной, как критский Пётр Филаргон, Александр V, у которого солнце в гербе, а поименованный в пророчестве Малахиевом олень с сиреней. И тогда хромой выскочил, как олень, и язык ним их радостно воскликнет, ибо и бы изльются потоки вод акстисисая. Ведь олень это это кто же, фыркнул Шарль. «Знаю, знаю, что вы втиснете сюда как ногу в тесный башмак Балтазара де Коса и Иоанна двадцать третьего, но это ведь не папа, а антипапа, никак не сочетающийся с перечнем, кроме того, скорее всего, ни с оленем, ни с сиреной, не имеющий ничего общего. Иначе говоря, здесь Малахия наплел, как и во многих других местах своего знаменитого пророчества». «Злую! Ох, злую волю проявляете, господин Шарлей!» В зире пенился Фома Альфа. «Придирайтесь! Не так следует к пророчествам подходить. В них надобно видеть то, что абсолютно истинно. И именно это считает доказательством истинности целого. А то, что у вас, как вы полагаете, не сходится, нельзя называть фальшью, а скромно признать, Что будучи малым смертным, вы не поняли слова Божьего, ибо не было оно однозначным. Но время правду докажет. Хоть сколько год на времени истечёт, ничто лжи в истину не превратит. Вот в этом вклинился с усмешкой Урбан Горн. Ты не прав, Шарлей. Недоценивай, шох, недооцениваешь ты силу времени. — Все вы профаны! — провозгласил со своей подстилки, прислушивавшийся к разговору Циркулос. — Не учи! Все! Право, слушаю я и слышу стулту-стулта логитур. Тупица тупицу учит. Фома Альфа указал на него головой и многозначительно постучал себя по лбу. Горн хмыкнул, Шарлей махнул рукой. Крыса посматривала на происходящее мудрами чёрными глазками. Рейн Иван посматривал на крысу. Коперник посматривал на Рейна Ивана. А что, неожиданно спросил именно Коперник, вы скажете о будущем папства, господин Фома? Что об этом говорит Малахия? Кто будет следующим папой после святого отца Мартина? Надо думать олень сиреней усмехнулся шарлей И тогда хромой выскочит как олень замолк не псих Я же сказал А вам господин Николай я отвечу так Это будет каталонец После теперешнего святого отца Мартина названного колонной золотой пелены Малахия упоминает о Барселоне «О схизме барселонской», — уточнил Бонавентура, успокаивая всхлипывающего Исайю. А из этого следует, что речь идет об Идзиго Муньозе, очередном после де Луны схизматике, именуемом Клементием Восьмым. Здесь нет никакого предсказания о Мартине Пятом. «Ох, серьезно!» — преувеличенно искренне удивился Шарли. «Надо же!» Какое облегчение! Если учитывать только римских пап, резюмировал Фома Альфа, то дальше у Малахи идет небесная волчица. Так и знал, что в конце концов до этого дойдет. Гурия Романа, римская курия, всегда славилась волчьими законами и обычаями, но чтобы с милостью все над нами Господь Волчица уселась на престоле Петрова. И к тому же самка схидничал Шарлей. Опять мало было одной Иоанны. А ведь говорили, что там будут тщательно проверять, у всех ли кандидатов есть яйца. Отказались от проверок, подмигнул ему Горн. Слишком многих приходилось отсеивать. Неуместные шуточки нахмурился Фома Альфа. К тому же, еретичеством попахивают. «Постоянно», — угрюмо добавил инститр, — «кощунствуете». «Как с той вашей крысой?» «Довольно, довольно», — жестом успокоил его Коперник. «Вернемся к Малахии». «Так кто будет очередным папой?» «Я проверял и знаю», — Фома Альфа гордо осмотрелся, что принимать во внимание можно лишь одного из кардиналов — Габриэля Кондульмера, бывшего сиенского епископа. А у сиены в гербе, учтите, волчица. Этого Кондульмера, попомните мои малахии слова, изберет конклав после папы Мартина, дай ему, Боже, как можно более долгий понтификат». Что-то не верится, покрутил головой Горн. Есть более верные кандидаты, такие, о которых знают, которые делают блестящую карьеру. Альберт Бранда Кастильоне и Джордана Арсини, оба члены коллегии. Или Ян Сервантес, кардинал у святого Петра в оковах. Или хотя бы Бартоломео Капри, архиепископ Милана. Папский камерлинг. Кардинал, ответственный за финансы и полицию. Ян Паломар, — добавил Шарлей. И Гиди Чарлиер, декан в Камбре. Кардинал Хуан де Торквемада. Ян Стойковис из Рагузы, наконец. Мне, думается, у Кандульмера, о котором, если быть честным, я вообще не слышал, очень малые шансы. Малахиева пророчество, присёг дискуссию Фома Альфа, непогрешимо. Чего нельзя сказать о его интерпретаторах, возразил Шарлей. Крыса обнюхивала миску Шарлея. Рейнон с трудом приподнялся, опёрся спиной о стену. Эх, господа, господа, проговорил он, отирая пот со лба и сдерживая кашель. Сидите в башне, в тёмном заточении, Неизвестно, что будет завтра. Может, повалокут нас на муки и смерть. А вы спорите о папе, который войдёт на престол только через 6 лет. Откуда вы знаете, захлебнулся сильной фома Айфа, что через 6? Не знаю. Так у меня как-то вырвалось. В Вегилию сочельник Святого Мартина 10 ноября. Когда Рейн он уже совершенно выздоровел, сочли излечившимися и освободили Исаю и Нармального. Предварительные их несколько раз отводилиные исследования. Неизвестно, кто их проводил. Но кто бы это ни был, он, видимо, решил, что непрекращающиеся мастурбации и общие исключительно при помощи цитат из книги пророка ничего не доказывают и ничего отрицательного о психическом состоянии не говорят. В конце концов, цитировать книгу Исаии доводилось и папе. Да и мастурбация тоже дело вполне человеческое. У Миколая Коппернига об этой материи было иное мнение. «Подготавливают территорию, — угрюмо заметил он, — для инквизитора. Убирают психов и ненормальных, чтобы инквизитору не пришлось тратить на них времени. Оставляют одни сливки, то есть нас. Мне, — поддакнул Урбан Горн, — тоже так сдаётся». К разговору прислушивался циркульос и вскоре переселился на другое место. Собрал в хабку солому и проślёпл настоящий лысый пеликан к противоположной стене, где в отдалении свил себе новое гнездо. Стена и пол мгновенно покрылись иероглифами и идеограммами. Преимущественно знаками зодиака, пентаграммами и гексограммами. Не было недостатка в спиралях и тетраксисах. Повторялись исходные литеры алиф, мем и шин. И, конечно же, было что-то вроде древа Сефирот, а также различные другие символы и знаки. Ну-с... Что скажете, указал движением головы Фома Альфа, касательно этой дьявольщины? Инквизитор вынес вердикт. Бонвентура возьмёт его первым. Помните мои слова. Сомневаюсь, заметил Шарли. Я думаю наоборот, его даже выпустят. Если действительно освобождают придурков, то для него лучшего определения не придумаешь. Полагаю, возразил Коперник. Тот вы ошибаетесь. Рейнгон был с ним согласен. В меню абсолютное первенство держала постная селёдка, вскоре даже крыса Мартин стала есть её с явным нежеланием. И Рейнгон решился. Циркуль снял, обратил на него внимание. Занятый моливанием на стене печати Соломона, он не заметил, когда тот подошёл.